Если бы нашими сотрапезниками были здоровые, веселье и хорошее настроение, я мог бы макать корку хлеба в воду фонтана вместе с бродячим музыкантом Лесажа и радоваться такому приятному времяпровождению. Но сидеть рядом со столькими себе подобными тварями, превращая утоление жажды и голода в какое-то деловое предприятие, наспех, подобно Иеху, опустошать свою кормушку, а затем угрюмо красться прочь, видеть, что в этом общественном таинстве Не осталось ничего, кроме алчного удовлетворения животных потребностей. Все это глубоко противно моей природе. И я совершенно убежден, что воспоминание об этих похоронных трапезах будет преследовать меня всю жизнь, как страшный сон. Было на этом корабле и кое-что приятное, чего не было на других. Капитан, простецкий, добродушный, малый, взял с собою в плавание свою хорошенькую жену, очень общительную и милую, как и несколько других пассажирок, сидевших на нашем конце стола. Но ничто не могло противостоять удручающему настроению всей компании в целом. Это было какое-то магическое тупение, которое сломило бы самого бойкого остроумца на свете. Шутка показалась бы здесь преступлением, а улыбка превратилась бы в гримасу ужаса. Бесспорно, с тех пор, как стоит мир, Никогда и нигде еще не собирались вместе такие свинцово-тяжелые люди своей чопорностью, создававшие вокруг себя гнетущую, мертвящую, невыносимо тягостную атмосферу и немедленно заболевшие несварением желудка от всего непосредственного, жизнерадостного, искреннего, общительного или задушевного. Да и пейзаж, когда мы подошли к слиянию рек Гайо и Миссисипи, был далеко не вдохновляющим. Деревья здесь были чахлые и малорослые, берега низкие и плоские, бревенчатые поселения или одинокие хижины попадались реже и реже, а их обитатели выглядели более изнуренными и несчастными, чем все те, кого мы до сих пор встречали. В воздухе ни пения птиц, ни живительных запахов, ни смены света и тени от быстро бегущих облаков, час за часом смотрят, не мигая, На всю ту же однообразную картину неизменно раскаленное слепящее небо, час за часом, медленно и устало, как само время, катит воды река. Наконец, к утру третьего дня мы прибыли в край настолько безотрадный, что даже самые пустынные места, которыми мы проезжали раньше, казались по сравнению с этим необычайно интересными. У слияния двух рек на побережье столь плоском, низком и болотистом, что в известное время года дома здесь затопляет до самых крыш, находится рассадник малярии, лихорадки и смерти. Это место славится в Англии как кладезь золотых надежд, и на этом спекулируют, прибегая к чудовищным преувеличениям, что влечет за собою разорение многих и многих. Омерзительное болото, где гниют недостроенные дома, Кое-где расчищены небольшие участки в несколько ярдов, изобилующие отвратительной, зловредной растительностью, и под ее гибельной сенью несчастные скитальцы, которых удалось заманить сюда, чахнут, гибнут и складывают в землю свои кости. Воды постылой Миссисипи образуют здесь воронки и водовороты, и она поворачивает на юг, оставляя позади это склизкое чудище, на которое противно смотреть, этот очаг. Недугов, безобразную гробницу, могилу, неозаренную даже слабым проблеском надежды, место, не скрашенное ни единым приятным свойством земли, воздуха или воды, злосчастный Каир. Но какими словами описать Миссисипи, великую мать рек, у которой, слава богу, нет детей, похожих на нее, огромная канава? Кое-где в 2-3 мили шириной, по которой со скоростью 6 миль в час течет жидкая грязь. Ее сильное и бурное течение повсюду стесняют и задерживают громадные стволы и целые деревья. Они то сбиваются вместе, образуя большие плоты, в расщелинах которых вскипает ленивая болотная пена, и остается потом качаться на волнах то катятся мимо, словно гигантские тела, выставляя из воды сплетения корней, похожие на спутанные волосы, то скользят поодиночке, как исполинские пиявки, то крутятся и крутятся в воронке небольшого водоворота, как раненые змеи. Низкие берега, карликовые деревья, кишащие лягушками болота, разбросанные там и сям жалкие хижины, их обитатели, бледные, свалившимися щеками, Нестерпимый зной, москиты, проникающие в каждую щелку и трещину на корабле, и на всем грязь и плесень, ничего отрадного вокруг, кроме безобидных зорниц, которые каждую ночь полыхают на темном горизонте. Два дня к ряду мы пробивались вверх по бурлящему потоку то и дело наталкиваясь на плавучие бревна или останавливаясь, чтобы избежать более опасных препятствий — коряк или топляков, то есть целых затонувших деревьев, корни которых лежат глубоко под водой. В очень темные ночи вахтенный на баке определяет по плеску воды приближение серьезной преграды и звонит висящий рядом колокол, давая знак «Остановить машину». По ночам этому колоколу всегда хватает работы, а за звоном обычно следует толчок такой силы, что нелегко бывает удержаться на койке. Зато закат здесь был поистине великолепен. Он до самого зенита окрасил в багрец и золото небосвод. Солнце садилось за высоким берегом, и каждая блинка на этом огненном фоне вырисовывалась четко, точно прожилки в листе. А потом оно медленно опустилось за горизонт, красно-золотые полосы на воде потускнели и поблекли, словно и они опускались на дно. И когда все пламенеющие краски уходящего дня мало-помалу померкли, уступив место ночной темноте, все вокруг стало в тысячу раз унылей и бесприютней, а вместе с закатом угасли и те чувства, которые он пробуждал. Пока мы плыли по реке, мы пили ее грязную воду. Эта вода густа, как каша, но местные жители считают ее полезной для здоровья. Я видел подобную воду только в фильтрах водоочистительной станции и больше нигде. На четвертый вечер после отплытия из Луисвилля мы прибыли в Сент-Луис, и здесь я был свидетелем окончания этой истории, пустяшной, но очень милой и занимавшей меня на протяжении всего путешествия.